Глава 11 Казалось, я спала лишь мгновение, а потом очнулась от ужасающего и страшного кошмара. Крики, удары и движения не прекращались. Я быстро успокоилась, впала в ложное чувство умиротворённости, а потом крики опять заставили вздрогнуть и проснуться. Со всех четырёх сторон шум разносился, как резиновый мячик, отскакивающий от стен. Очередная пытка. Ещё один способ сломить тебя. Засыпая в этом месте, не одна я плакала, пытаясь спрятать своё горе под одеялом. Я опять уснула, но за ночь не единожды просыпалась. Меня вновь утянуло в сон, но по итогу я проснулась от пронзительного звонка. Паника выбила из моих лёгких воздух. В замешательстве я посмотрела сквозь решётку. Там заключённые двигались к своим дверям. Сигнал вставать. донёсся тихий голос из угла камеры. «Ас иштанит! Дерьмо! Чёрт!» Я отпрянула, ударившись о стену спиной. Мои глаза блуждали в темноте в поисках обладателя голоса. «Мне казалось, что я одна в этой крошечной камере. Дверь скоро откроется», — сообщил мужской голос, заставив меня лихорадочно осматривать камеру взглядом. «Я пыталась разглядеть хоть какую-то фигуру в углу. Неужели я схожу с ума?» Покажись. Я так и прижалась к стене, подтянув колени к груди. Чёрт возьми, Бити, она требовательна. Даже пожалуйста не произнесла, пробормотал он. В ответ голос что-то пискнуло. Я ударилась головой о твёрдый камень. Что здесь, чёрт побери, происходит? Где ты? На шее бешено бился пульс. Тень сдвинулась в углу, и маленький человек, волоча за собой метлу, вышел на тусклый свет. струящийся в мою камеру. Я резко вздохнула и посмотрела на существо. В первую очередь я приметила его огромный нос, который выделялся на лице в форме сердца. У существа были слегка заострённые уши, карие глаза, каштановые волосы и борода. Мужчина около 30 сантиметров ростом, одетый во что-то похожее на салфетку вместо шорт и носок вместо рубашки. «Ты...» — сглотнула я. «Ты...» «Домовой, верно?» Я слышала о них, видела фотографии, но сама прежде не встречала. и Иштван потравил, как крыс всех низших фейри. Домовые жили в домах и помогали с домашними делами. Однако я слышала, что они не желали, чтобы их видели, работая ночью или когда никого не было рядом. «Да, а ты человек. Хорошо, что мы с этим разобрались». Он закатил глаза, оглядываясь на фигуру размером с куклу. уютно устроившуюся на рюкзаке у него за спиной. «Этот человек наивен, так она долго не протянет». «О боже!» Я поднесла руку к рту и вперила взгляд в крошечное безволосое существо на спине домового. Существо напоминало мадагаскарскую руконожку. Уши, как у летучей мыши, и огромные глаза. Меньше четырех дюймов в высоту. Три длинных пальца на каждой лапе. Милое и страшное одновременно. Что это? «А тебе какое дело, рыба? Ведёшь себя так, словно никогда не видела домового или беса?» «Так и есть. Очередное доказательство того, насколько защищённой была моя жизнь в стенах Леопольда. В нашем мире много фейри, но за исключением фей и нескольких видов оборотней я почти никого не встречала. Рыба — кличка для новичка. Ты как рыба, выброшенная на берег. Свежая кровь. Меня называли и похуже». которая скоро станет вонючим трупом, гниющим и издающим зловоние на всю тюрьму. Ох. «Это Бидзи!» Он кивнул на то, что находилось у него на спине. Существо наклонило голову в мою сторону, глаза его сузились. «Бидзи, это рыба!» Бидзи моргнула огромными глазами и пискнула. А затем подняла свою трёхпалую лапу и показала мне средний палец. «Бидзи!» — воскликнул, смеясь домовой. «Извини, Бидзи иногда ведёт себя глупо. А ты? Я ничем не отличаюсь». На моих губах появилась первая улыбка. «Я имела в виду, как тебя зовут?» «Опи». «Мне казалось, домовые не любят, когда их видят». «О да, люблю стереотипы». Опи замахал руками, в то время как Бидзи оттолкнула меня лапой. «Конечно, мы все одинаковые, никакой индивидуальности. В следующий раз ты заявишь мне...» что я должен тут убирать. А разве нет? О, ради всего святого!» Топнул он ногой. «Не желаешь ли помыть посуду за людьми? Убрать за ними дерьмо? Люди хуже остальных, ленивые, эгоистичные. Считают, что остальные должны наводить за ними порядок. Не думай, что я буду убирать за тобой». «Тогда зачем ты это делаешь?» Я щелкнула пальцами, стараясь не улыбаться. Опи посмотрел вниз, метлой он водил по полу взад-вперед. «К чёрту!» — он швырнул метлу на пол. «У меня психическое отклонение, благодаря которым я чистоплотный, но я терпеть не могу уборку. Из-за неё испытываю ещё больший стресс. И весь чёртов цикл повторяется». Я старалась не улыбаться, когда домовой начал чистить салфетку, которую носил вместо шорт. Его можно было увидеть, поэтому одежда требовала внимания. «Бум!» Прогремел звук открывающихся одновременно всех тюремных дверей в здании, от отчего я вскочила на ноги. Толпа проходила мимо моей двери, устремляясь в одном направлении. «Завтрак, рыба, лучше поторопись и умойся. Здесь выдают лишь одну порцию на заключенного, а некоторые берут то, что хотят. Многие не успевают поесть». Я оглянулась на Опи. «Почему ты помогаешь мне?» «Помогаю? Я навожу порядок в камерах новичков». «Обычно в них полно рвоты мочи, и слёз», — Опи фыркнул, постукивая ботинком по метле. «И восприми то, что я сказал, как предупреждение». Он ухмыльнулся, когда Бидзи провела одним из своих длинных пальцев по горлу. «Хорошо. Вау. Шевелись!» — крикнул охранник, возвращая меня в реальность и понуждая криком к выходу. «Не забывай об этом. Получишь порку, если забудешь». Опи поднял мои средства для умывания. «Спасибо». Я взяла набор из маленькой ручки опе, а после засунула под мышку вместе с полотенцем. «О, ты действительно свежая кровь!» В его карих глазах появилась жалость ко мне. «Как птенец!» «Я сильнее, чем ты думаешь». «О, рыбка!» — цокнул он. «Это тебе так просто кажется!» Поток тел понёс меня вниз по узкому проходу. Через общее пространство я смогла разглядеть другие уровни. где заключённые двигались в одном направлении, одетые в униформу разных цветов: серую, синюю, жёлтую и красную. Топот ног, толчки и угрозы проходящих вызывали у меня волнение. Всех заключённых на моём уровне отвели в большую уборную дальше по коридору. Я гадала, есть ли уборная на каждом уровне. С одной стороны помещения располагались ряды туалетов, с другой душевые кабинки, а посередине раковины. с небьющимися металлическими зеркалами. У охранников, стоящих у выхода, находились при себе пистолеты, электрошокеры и наручники. Меня поразило, что уборная была и для мужчин, и для женщин. Здесь не было дверей и никакого личного пространства. В нашем тренировочном зале душевая тоже была совмещена, но в кабинках висели занавески, а в туалете стояли двери. И если ты не хотел принимать душ, разрешалось просто вернуться в комнату. Своеобразная защита, безопасность. У меня отобрали всё одним мощным ударом. Стоя здесь и наблюдая, как заключённые занимаются своими делами на всеобщее обозрение, я почувствовала себя совершенно беззащитной и уязвимой. Опи прав. Я считала себя крутой, но в вооружённых силах людей меня оберегали. Сдерживая эмоции, я опустила голову, не желая встречаться ни с кем взглядом. Мочевой пузырь болел, а от мысли, что я сяду на грязное и обоссанное место, по коже пробежали мурашки. В штаб-квартире моя горничная следила за чистотой, а одна ванная у меня было больше, чем четыре тюремных камеры. «Давай, принцесса!» — кто-то ткнул меня локтем в бок. «По итогу ты всё равно посышь вместе с грязными фейри. Я повернула голову и посмотрела на миниатюрную женщину рядом со мной, носящую красную униформу. Великолепная девушка примерно моего возраста. Её длинные голубые волосы были заплетены в косу. Она выглядела сильной и уверенной. В её тёмно-синих глазах я не видела ни намёка на мягкость. На свету глаза поменяли цвет. Я отступила. Демон. Мышцы напряглись. Тело сгруппировалось в защитную позу. Демоны находились на первом месте в нашем списке убийств. Их уровень силы можно определить по цвету глаз. Красный и тёмно-синий означали мощь. Но такие демоны не были самыми опасными. Жёлто-зелёный оттенок имел император. У короля объединённых наций были именно такие глаза, и его сила не имела равных. Когда демоны использовали свои навыки, их глаза чернели, превращались в тёмные бездонные колодцы. «Расслабься, человек!» Она закатила глаза, убирая прядь волос с лица. «Здесь я не могу причинить тебе боль». Девушка повернула голову и подмигнула мне. «Не повеселиться мне». Она впилась в меня пристальным взглядом. «Хотя было бы забавно поиграть с тобой». «Что?» «Чёрт, ты маленький ягнёнок». Она покачала головой. Её хриплый голос противоречил маленькой фигуре и хорошенькому личику. «Большинство людей, попадающие сюда...» выглядят как дань дикому зверю. Ягненок в соусе». «Я не ягненок». «Заявив так, ты не изменишь правды». «Две минуты», — крикнул охранник, от чего я вздрогнула. Девушка расхохоталась. «Увидимся, ягненок», — хихикнула она, направляясь к туалетам. Любой ужаснулся бы, попав в дом смерти, зная, что никогда не выберется отсюда. Но как бы мне ни было страшно, нельзя показывать это Иначе страх сочтут за слабость. Кровь для акулы в воде. И как сообщил мне демон, я пища для Фейри. Столовая оказалась огромной. В ней могли разместиться все заключённые одновременно. Помещение было похоже на кафетерий. Всё располагалось вдоль одной стены. Охранники стояли через каждые несколько ярдов. За столиками посередине заключённые уже сидели и ели. «Тыгецы!» «Не смей, чёрт тебя побери, лезть вперёд меня!» Заорал мужчина кому-то впереди меня, при этом толкнув другого мужчину в жёлтом комбинезоне, который врезался в стол. Пронзительный звук упавших на пол подносов заставил меня отступить и резко втянуть в себя воздух. Охранники двинулись вперёд, чтобы разнять их, в то время как другие заключённые бросились занимать своё место в очереди, вызывая новые ссоры. «Двигайся!» — крикнул кто-то позади меня, толкая вперёд. Мои нервы были уже на пределе. Живот урчал. Последнее, что я ела, креветки на приёме больше недели назад. С тех пор в мой организм попадали только волшебные травы, пока я была без сознания. Но страх и стресс всё ещё блокировали аппетит. Приём казался вечностью. Вечер за несколько часов из надежды превратился в печаль, а затем в ад. Когда я надевала то шикарное платье и жаловалась на духоту, я не подозревала, что скоро буду носить тюремную робу, спать на земле рядом с ямой, куда справляют нужду, в одной из страшных тюрем на Востоке. Как бы вернуться в прошлое и всё исправить? От этой мысли у меня защемило сердце. Но разве я не променяла бы одну тюрьму на другую? Брак с Серджио — ещё один уровень ада. То, через что мне пришлось бы пройти... страдать годами, ломая каждую частичку своей души, пока я не превратилась бы в пустую оболочку. Очередь двигалась быстрее, чем я ожидала. Когда я медленно приблизилась к еде, до моего носа донеслись запахи дрянного кофе, подгоревшего хлеба и горячих хлопьев. Всё пахло отвратительно, но мой желудок заурчал ещё больше. Со своего места в очереди я видела, что осталось всего несколько ложек каши, Схватив поднос, я поставила его на линию раздачи и пододвинула к рабочему, выдающему еду. И тут в меня врезалась широкая фигура, отталкивая назад. Я облокотилась на кого-то сзади. «Эй!» Я вскочила на ноги и пристально посмотрела на парня передо мной. Он был на несколько сантиметров выше меня и шире в груди. Его торс, изгибаясь, напоминал мне быка. Темно-оливковая кожа, широкий нос и тощие ноги. Его ноздри раздувались. Карие глаза были почти такого же цвета, как и зрачки. Чёрные волосы прикрывали один глаз. «Что ты сказал, человек?» Зарычал он, наклонив голову. «Сейчас моя очередь», — выпалила я в ответ. «Правда?» — усмехнулся он. «Видимо, так и есть. О, смотри, я забрал остатки завтрака». «Нет», — произнесла я, хрипло и низко. «Это моя порция». Мерзкая улыбка тронула его губы, когда он подошёл ко мне так близко, что его грудь коснулась моей. «Новенькая, да?» — он наклонился, глубоко вдыхая мой запах. «Свеженькая. Я чувствую запах дезинфицирующего средства. Неважно, сколько раз они вас моют, вы, маленькие ублюдки, выживаете, как тараканы». «Родригес», — раздался позади меня твёрдый низкий мужской голос. Оставь её в покое. Бык-оборотень посмотрел на мужчину позади меня. В ярком свете его зрачки сузились. «А что, если нет, старик?» Фыркнул он, в то время как его нога рыла землю, словно копыта. «Она не знала. Оставь её в этот раз», — сказал мужчина. Каждое слово, произнесённое им, было похоже на тёплую воду в ванне, успокаивающее и умиротворяющее. Родригес зарычал, мотая головой. «Ты позволяешь себе слишком много вольностей, Тэдган. Однажды ты поймешь, что не так неприкасаем, как тебе кажется». Но до тех пор я почувствовала, как мужчина подошел ко мне вплотную сзади. «Ты не тронешь девушку». Его сильные и крепкие руки как сковали меня. Сердитый взгляд Родригеса переместился с него на меня. Отвращение скривило губы быка Он фыркнул, сунул свой поднос мужчине за стойкой и, забрав последнюю порцию еды, ушёл. Меня окутало напряжение. Одновременно я ощутила гнев, испуг и разочарование. Людей с подобным темпераментом я побеждала много раз, но этот страх совсем искалечил меня. Может, здесь Родригес и не мог превратиться в быка, но сила его была видна невооружённым глазом. Он мог бы разорвать меня на части. Если раньше я считала, что наше обучение было жестоким и безжалостным, то теперь поняла, что этого было недостаточно, чтобы выжить. Как плохо подготовлен каждый солдат к настоящей схватке с Фейри. Глубоко вздохнув, я обернулась, желая посмотреть на мужчину, спасшего меня. И удивилась, так как не ожидала увидеть того, кто стоял позади. Старик — это преуменьшение. Сгорбившийся человек — С изогнутой спиной, оказался ниже меня. Он опирался на трость, она помогала ему передвигаться. Седые до плеч волосы были собраны в узел, на суровом лице отображались годы богатой истории. Тощий. Его белая униформа как будто свисала с костей. Единственный белый комбинезон, который я видела. Его глаза расширились. Старик дернулся, словно увидел привидение. У него перехватило дыхание. Но это произошло настолько быстро, что заставило меня поверить. Мне показалось. Нахмурившись, в замешательстве я смотрела на него. Быкоборотень уступил старику? Хрупкому и искалеченному? Не то, что ты ожидала увидеть. Мягкая улыбка появилась на его измученном лице. Нет, я просто не в этом дело. Мне стало противно от моей лжи. Улыбка старика стала шире. Он потянулся своей дрожащей рукой ко мне, желая похлопать по плечу. «На самом деле нельзя лгать друиду, девочка», — цокнул он. «Мы видим все насквозь». «Друид». Я открыла рот. Мимо проходили люди, требуя, чтобы им оставили крохи. От шока я не могла пошевелиться. Друиды — редкость, особенно в Венгрии. В Восточном Блоке фанатизм к друидам не ослабевал. Фейри их ненавидели. Люди им не доверяли. Старая светлая королева убила миллионы из них задолго до моего рождения, а других загнала в подполье. Нынешняя королева сама друид, поэтому она вернула их к свету, переселив на запад, чтобы они могли жить в безопасности под ее правлением. «Я не просто так ношу белое», — его рука скользнула по согнутой фигуре. «Чтобы, посмотрев на эту уродливую кожу, было сразу ясно, что я не Фейри». «Ну не человек», — он игриво подмигнул. Я стояла в замешательстве. Почему этот мужчина дразнил меня? Я занервничала и гадала, нападёт ли кто-нибудь, пока он отвлекает меня. Недоверчивая. Старик пристально смотрел мне в глаза взглядом, который словно сдирал кожу, но в то же время наивная. Я сжала челюсти. «Идём», — друид сжал мою руку, ковыляя дальше. «Посиди со мной, выпей хотя бы кофе». Я. Мне нужна компания. Устал бормотать сам с собой. Старик подошёл к стойке с большими термосами и налил нам кофе. Я последовала за ним, не зная, ошибка ли это, но притяжение к друиду казалось слишком сильным, чтобы бороться. Что-то было в нём знакомым и уютным. На автомате я взяла две чашки, пока он ковылял к столику в глубине. На нас обратили взоры, и рычание преследовало до самого столика Приятно поговорить с кем-то, кроме себя. Не так много желающих посидеть с друидом. Он громко хрюкнул и сел на стул, прикреплённый к столу. Всё здесь было привинчено и встроено, чтобы предметы не могли использоваться как оружие. Я могу тебе кратко рассказать про это место. Мне не нужна помощь. Я поставила кофейные чашки на стол. Нужда означает слабость. Старик втянул носом воздух. «Чувствуешь этот запах?» Он глубоко вздохнул. «Ты сейчас купаешься в дерьме, девочка?» «Прости, ты меня слышала. Сядь!» Он кивнул на стул. Неловко я уселась на стул, мой взгляд метался по сторонам. «Хорошо. В этом месте всегда будь начеку. Представь, что ты в Африке, и все за тобой охотятся». «Африка?» — фыркнула я, делая глоток чёрной жижи. которую называли кофе. Я съежилась, когда горький привкус встал у меня в горле. Африка — далекий континент, о котором я знала лишь из книг по географии. Для меня она была другой вселенной. Я очень мало знала об Африке. Что, черт возьми, мне следует знать об этом месте? — Боже, это разбивает мое сердце, — вздохнул он. — Ваше поколение живет все свое существование в маленьком пятнышке грязи, где опыт, образование и жизнь заключены в стенах. Потому что некоторые дворяне боялись потерять свою власть и контроль. Это не жизнь. Не для меня. Потому что ты никогда не нюхала специи в Индии, не видела заката в Греции, не слышала шума воды водопада Виктория и не пробовала настоящий кофе в Турции. Твоя жизнь ничтожна. Иди к черту. Со стуком я поставила свою чашку и встала. «Сядь!» — он схватил меня за руку. «Здесь нет твоей вины. Свобода — неизвестное слово для этой территории». Старик пристально посмотрел на меня своими голубыми глазами, я поняла, что снова села на стул. Он наклонил голову, его взгляд не дрогнул. «Ты странная. Я понимаю, почему у тебя нет друзей, старик». Друид ухмыльнулся. «Никогда не принимай здесь ничего за чистую монету». С астоном он поёрзал на стуле. «Как тебя зовут? Из какой ты семьи?» Его острый взгляд пристально изучал меня. Я наблюдала за ним поверх своей чашки, сделав ещё один глоток. Ложь легко слетела с губ. Нать ответила я. «Лора Нать Я назвала ему самую распространённую фамилию в этой области. Должно быть тысячи девушек с таким именем. Ковач тоже достаточно распространённая фамилия. Но сочетание Брэксли-Ковач одно. Моё настоящее имя. Фейри очень хорошо знали. Я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, кто я. Конечно. Ухмылка превратилась в смешок. Веселье исказило его и без того морщинистое лицо. Я Тедган. Зови меня тэд Знаю, что моё имя трудно выговорить. Хорошо, Тед, сухо ответила я. Старик сосредоточенно смотрел на меня. Казалось, что он пытается влезть мне в душу и найти мои секреты. «Что?» — проворчала я. Он наблюдал за мной еще мгновение, а затем покачал головой. «Ничего. Просто уловки старого разрушающегося разума». Тэд сделал глоток кофе и посмотрел на других заключенных. «Тебе нужно изучить здешнюю иерархию, если хочешь жить незаметно. Выжить». Его голубые глаза встретились с моими. В них горела не только удивительная молодость, но и обширные знания. Я знала, что друиды жили на тысячи лет больше людей. Один из даров, данные им столетия назад, богинями Фейри и богами. Хотя, как что-то может произойти, если ты ничто? — На самом деле не шокирует, что у тебя нет друзей? — фыркнула я, уткнувшись в чашку. — Хорошо. Тед кивком обвел комнату. Люди носят серую форму. Полукровки — синюю, фейри — желтую, демоны — красную. Друиды — белую, но я здесь один. В тюрьме специально всех делят по цвету, чтобы разжечь ненависть. Охранники хотят, чтобы мы как фанатики сражались друг с другом, а не с ними. Постоянное напоминание, что мы не равны. Друид похлопал себя по груди, пытаясь сглотнуть кофе. пойми Неважно, что ты человек. Люди не на твоей стороне. Если они все еще здесь, значит, научились выживать и нанесут тебе удар в спину, если понадобится. Старик кивнул на множество серых комбинезонов, разбросанных по всему пространству. Там было несколько человек, сидящих вместе, но большинство придвинулись к желтым и синим цветам. Родригес и его группа. Таких я зову хулиганами третьего уровня. злые, пугающие, избивают маленьких людей, показывая своё могущество. Определённо их следует избегать. Но если вмешается второй уровень, то будешь прыгать и топать ногами по земле. Тедган указал на стол посередине. Все красные. Демоны. Вершина пищевой цепочки. И почти все женщины. В группе из восьми человек было только трое мужчин, похожих на львов, отдыхающих на своей скале. Моё внимание переместилось на них. Я приметила синеволосого демона, с которой встретилась в ванной. Она сидела обособленно, попивала кофе, ковыряясь в завтраке и ни с кем не общалась. Но она сидела вместе со вторым уровнем. Сильная. Подожди. Ты сказал второй уровень? Я посмотрела на друида. А кто выше демонов? Он медленно посмотрел на меня, а затем откнулся в кружку. on.